«Великую радость жизни!» — повторил вдруг Назанский громко, со слезами в голосе. «Ведь никто, ни вы, ни я, это это просто-напросто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь. Оттого все страшатся смерти, но малодушные дураки обманывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пения кастратов, а сильные молча перешагивают грань необходимости. Мы не сильные».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 «Ну ладно, не повезет вам. Пойдете вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но ведь ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иванович Зегршт или капитан Слива. Ходишь по земле, туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных, беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на расистой траве».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 Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом. «А почему не до Свишвеция? крикнул он диким голосом сумасшедшего. И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.